Пятое. Оркестр меньшинств. Гаганаогву. Быт любовников часто превращается в рутину, а потому со временем новый день становится неотличим от предыдущего. Любовники носят слова друг друга в своих сердцах, и когда они вместе, и когда врозь. Они смеются, они разговаривают, они занимаются любовью, они спорят, они едят. Они вместе ухаживают за птицей, они смотрят телевизор и мечтают о совместном будущем. Так вот идет время, накапливаются воспоминания, пока их союз не становится суммой всех слов, которые они сказали друг другу, их смеха, их любовных ласк, споров, обедов, их работы в птичнике и всего, что они делали вместе. Если они не вместе, то ночь для них нежеланна, Они впадают в отчаяние, когда заходит солнце и ждут с нетерпением, чтобы ночь, эта космическая завеса, которая разделила их, прошла в лихорадочной спешке. К третьему месяцу мой хозяин понял, что больше всего ценит то время сандали, когда она помогает ему в птичнике. Хотя многие вещи, связанные с содержанием кур, например, запах в птичниках, то, что птицы почти всюду оставляют помёд, забой тех, что продаются в рестораны в виде мяса, все еще беспокоили ее, за курами она ухаживала с удовольствием. И хотя она без сетово не работала с моим хозяином, его все же беспокоило ее отношение к этой работе. Он часто вспоминал ученого университетского лектора на птичьем рынке в Инугу, который горько негодовал, говоря о привычке птицеводов держать куриц за крылья, называя это жестоким и бездушным. Хотя сама Ндали училась на фармацевта, и иногда на фотографиях, которые она ему показывала, была в лабораторном халате, она подобной щепетильностью не страдала. Она с легкостью выдирала переросшие птичьи перья, она собирала яйца, когда приезжала рано утром или оставалась у него на ночь. Но она занималась не только птицами, она заботилась о нем и о доме. Она засовывала руку в темные и тайные уголки его жизни и перетрагивала там все. А со временем Она стала тем, о чем долгие годы тосковала, чуть не плача, его душа. За прошедшие три месяца эта женщина, с которой он случайно познакомился на мосту и которая стала причиной моего преждевременного свидетельствования этой ночью, перевернула его жизнь. Далее, без предупреждения, приехала как-то днем с новым 14-дюймовым телевизором и утюгом. Несколько недель перед этим она смеялась над ним, называя его единственным человеком среди ее знакомых, кто не смотрит телевизор. Он не сказал ей, что у него до недавнего времени был родительский телевизор, всего за несколько недель до его повторной встречи с ней, когда он в ярости после исчезновения Моту разбил его в мелкие дребезги. Позднее, поняв, что сделал, он отнес телевизор в мастерскую по соседству. Повозившись немного с телевизором, мастер сказал, страдальчески качая головой, что ему лучше купить новый. Стоимость сломанных запчастей, нуждающихся в замене, равна стоимости нового телевизора. Он оставил старый телевизор у мастера в его маленькой мастерской на оживленном шоссе, в окружении зекуратов всевозможной электроники в разных состояниях неработоспособности. Помимо того, что Ндали приносила ему новые вещи, она еще и поддерживала порядок в доме. Постоянно подметала пол в ванной, а когда после сильного ливня через сливную трубу запрыгнула лягушка, Она вызвала водопроводчика, чтобы поставил сетку на выходе из трубы. Она отскребла от грязи плитку в ванной, которую не чистили много месяцев. Она купила ему новые полотенца и повесила их не на дверь, потому что на двери наверняка пыль, и не на согнутый гвоздь внутри двери, потому что гвоздь заржавел и оставляет пятна на полотенце, а на пластиковые плечики. Время шло, она, казалось, каждый день улучшала что-то в его жизни. И даже Элла Чукву, которому хозяин теперь почти не уделял внимания, теперь не уставал удивляться огромной перемене, произошедшей с ним. Хотя мой хозяин ценил ее покупки, он особо о них не задумывался до конца третьего месяца, когда Нандали отправилась со своими родителями в Британию на землю белого человека. Причина этого состоит в том, что люди не видят ясно вещи у них перед глазами, пока не посмотрят на них с расстояния, Один человек, будучи обижен другим, может ненавидеть обидчика, но по прошествии значительного времени его сердце начинает оттаивать по отношению к этой личности. Вот почему мудрые отцы говорят, что человек яснее слышит послание барабана Уду с расстояния. Я видел это много раз. И вот во время ее отсутствия все, что она ему говорила, стало отчетливее. Он ощутил все перемены в своей жизни. Понял, что его прошлое до ее появления представляется теперь совсем другой эпохой, не похожей на настоящую. И в течение этих дней, в одиночестве, когда он размышлял обо всем, к нему пришло желание, подкрепленное всей сокрушительной силой убежденности, «Он хочет жениться на Ндале». Он встал на ноги и прокричал, «Я хочу жениться на тебе, Ндале!» И Джанго, и Джанго, не могу описать радости, которую я видел в моем хозяине тем вечером. Никакая поэзия, никакой язык не могут адекватно описать это. Я задолго до приезда его дядюшки, который сказал, чтобы он искал себе жену, понимал, что он жаждет этого со времени смерти его матери. Я, его Чи, целиком и полностью поддерживал его. Я видел эту женщину, одобрял ее заботу о нем, и даже получил подтверждение ее, чьи в том, что она любит его. И я был убежден, что жена восстановит мир, который он потерял после смерти матери, потому что ранние отцы в своей милосерднейшей мудрости говорят, что когда человек строит дом и компаунд, даже духи ожидают, что он вступит в брак. Два дня спустя после принятия им этого решения Ндали вернулась в Нигерию. Она позвонила ему, прилетев с семьей в Абуджу, разговаривала с ним шепотом. Вдруг он услышал звук открывающейся двери там, где находилась Ндали, и в этот момент разговор оборвался. Во время этого звонка он собирал яйца и засыпал пол опилками в главном курятнике. Когда она позднее в тот день добралась до Умуахии и позвонила ему, разговор опять прервался посредине. В этот раз он только-только закончил есть в ресторане, куда поставлял яйца и куриное мясо, и где ел время от времени. Они начали говорить, но она вдруг резко оборвала разговор при звуке открывающейся двери. Мой хозяин положил телефон и ополоснул руки в пластиковой миске, куда набросал кости рыбы бонга, поданные супом и гузи. Он заплатил дочери-ресторатора, чья манера носить шарф, сложенный наподобие птичьего хвоста, часто напоминала ему моту. Он взял зубочистку из пластмассовой вазочки и вышел на солнце. Он помахал уличному продавцу, который предлагал воду в маленьких запаянных пакетиках, выкрикивая свой призыв «Покупайте чистую воду! Покупайте чистую воду!» А Гуджиекбе, эта покупка и продажа воды всегда меня поражала. Старые отцы даже во времена засухи представить себе не могли, что воду, самое изобильное предусмотрение самой великой богини Земли, можно продавать так, как охотники продают дикобразов, Он купил одну упаковку чистой воды и засовывал в карман 10 найра когда телефон зазвонил снова. Он вытащил телефон из кармана, хотел было раскрыть его и ответить на звонок, но засунул назад в карман. Он выплюнул зубочистку, открыл упаковку с водой, выпил все содержимое и бросил ее в ближайший куст. «Мой хозяин злился». Но злость в такой ситуации нередко становится плодовитой кошкой, которая приносит пометы один за другим, и злость уже заронила в него ревность и сомнения. Потому что, возвращаясь к фургону, он не уставал спрашивать себя, зачем ему отдавать себя женщине, которая, кажется, ничуть его не любит. Я осенил его мыслью, что ему нет нужды раздражаться на нее, и предложил подождать, пока он не услышит ее объяснение и не узнает всю историю. Он не ответил на мое предложение, а просто вошел в фургон и, все еще пребывая в ярости, поехал по Бенд-Роуд мимо большой колонны, на которой было написано название города. Он выехал на трудный перекресток, где между его фургоном и другой машиной вклинился трехколесный автомобиль, и если бы он не ударил по тормозам, то врезался бы в трехколесный Кекенапеп. Название популярной трехколесной машины в Нигерии. Водитель маленькой машины выругал моего хозяина, съехавшего на обочину. «Дьявол!» — крикнул мой хозяин этому человеку. «Вот так вы и помирай! Твой ехай обычный кеки на пеп но твой ехай как грузовик!» Пока он кричал, зазвонил его телефон, но он не стал его доставать. Он проехал мимо собора Матери Божьей, где давно не был, потом по маленькой улочке до своей фермы, он заглушил двигатель, достал телефон и набрал ее номер. «Что ты делаешь?» — закричала она в телефон. «Что?» «Я не...» — сказал он, тяжело дыша в телефон. «Я не хочу говорить с тобой по телефону». «Нет, ты должен со мной говорить! Что я тебе сделала?» Он отер пот со лба, опустил окно. «Я рассердился, что ты сделала это снова». «Что я сделала снова, Нонса?» «Ты меня стыдишься. Ты прервала разговор, потому что кто-то вошел в комнату». Он слышал, что его голос возвышается, что он говорит громче, впадает в неистовство, говорит тоном, который она часто называла грубым. Но он уже не мог остановиться. «Скажи мне, кто открыл дверь, когда ты отсоединилась?» «Нонса, ответь мне!» «Окей. Моя мать. Ну, ты видишь? Ты отказываешься от меня. Ты не хочешь, чтобы твоя семья знала обо мне. Ты не хочешь, чтобы они знали, что я твой парень». «Ты же видишь, ты отказываешься от меня перед лицом твоей роднин, дали Она пыталась возразить, но он все говорил и говорил, не давая ей вставить и слово. Теперь он ждал, когда она ответит. Волновался еще сильнее не потому, что тон выдавал его, но и потому, что назвал ее по имени. А делал он это только, когда очень на нее сердился. «Ты здесь?» — спросил он. «Да», — ответила она после паузы. «Тогда давай, говори». «Где ты сейчас?» — спросила она. «Дома. Тогда сейчас буду». Он сунул телефон в карман и безмолвная радость наполнила его. Было очевидно, что она не собиралась приезжать к нему разве что через несколько дней, но он хотел, чтобы она приехала как можно скорее, потому что он тосковал без нее и злился отчасти из-за этого. Еще он злился из-за тревоги, которая поселилась в нем, пока дали не было. и стала еще навязчивей, когда он решил жениться на ней. Как это часто случалось с ним и с большинством людей, сомнительная идея достигла степени убежденности. Поначалу люди верят таким мыслям, но спустя какое-то время их взгляд становится острее, проницательнее, они начинают видеть ущербность своих планов. Вот почему несколько часов спустя он понял, словно это было долго скрыто от него, что Он не богат, не очень красив, а по уровню образования не выше средней школы. Она же, по контрасту, в ближайшем будущем должна была окончить университет и стать врачом, хотя и к Буну она много раз говорила ему, что будет фармакологом, а не врачом. Ему было необходимо, чтобы она успокоила его каким-то образом, сказала, что он ошибается, что он не ниже ее, а такой же, как она, ровней ей, и что она любит его. Согласившись приехать, именно она и настроила его на такой лад, хотя сама и не знала этого. Он вышел из фургона и отправился на маленькую ферму, остановился на полпути между рядами растущих томатов, чтобы посмотреть на колосья кукурузы за ними. Наверное, он спугнул зайца, который припустил в кукурузное поле быстрыми громадными прыжками, размахивая хвостом. Сделав несколько прыжков, заяц остановился, поднял голову, огляделся, Побежал дальше. Мой хозяин увидел чью-то майку. Может быть, ее занесло туда ветром с какого-нибудь компаунда. Она лежала на одном из растений, наклоняла его. Он поднял майку. Она была испачкана землей, по ней ползла черная с сетчатым рисунком тысяченожка. Он стряхнул тысяченожку и пошел с майкой, чтобы выбросить ее в мусорный бачок за кирпичной оградой, когда появилась из Эзеува. Мудрые отцы в своей осторожной мудрости говорят, что в какую бы позицию ни становился танцор, флейта будет сопровождать его. Мой хозяин в тот вечер получил то, что хотел. Она пришла к нему. Но он получил это за счет протеста и диктовал мелодию флейтисту. И когда он вошел в дом, она вскочила на ноги и закрыла усталое лицо рукой. Она отвернулась, как только он вошел, и, опустив глаза, сказала, «Я приехала не спорить». А поговорить спокойно Нонсо, опасаясь, что ее слова потребуют от него длительной сосредоточенности, он сказал, что сначала должен покормить птицу. Он поспешил во двор, ему хотелось как можно скорее вернуться к ней. Он открыл сделанную из дерева и сетки дверь клетки. Куры повалили наружу, издавая воодушевленное кудахтанье. Они на всех парах, исполненные лучших ожиданий, бросились к гуаве, где он расстелил мешки, хотя корм еще не насыпал. Когда они начали клевать, он пошел в дом и вставил клин между дверью и косяком, так, чтобы закрытой осталась только москитная сетка. Он зачерпнул еще одну большую последнюю чашку с пшенкой и завязал почти пустой мешок, который держал в одном из кухонных шкафов, чтобы птицы не склевали остатки пшенки. Затем вернулся во двор и высыпал корм на мешки у ствола дерева. Стая голодных птиц тут же набросилась на еду. Когда он вернулся в гостиную, дали сидела и разглядывала камеру, которую привезла из страны белого человека. Она называла ее полироидная камера. Ее сумочка все еще была у нее под боком, а туфли, которые она называла, просто каблуки, оставались на ней, словно она собиралась вскоре уходить. кбуну Если о состоянии разума человека часто можно судить по выражению его лица, то теперь по дочерям великих матерей трудно судить, что у них в голове. Это потому, что они украшают себя не так, как матери. Они теперь избегают ули хитроумных косичек, ношение бус и раковин каури. И теперь женщина вольна сама себе покрыть лицо самыми разными красками с помощью одной кисточки. А если какая в горе несчастье, то она может нанести на лицо столько краски, что даже и счастливой покажется. Вот такое Ндали и выглядело в тот день. «Так скажи мне», — сразу же начала она, когда мой хозяин сел. «Ты хочешь познакомиться с моей семьей?» Он обосновался на самом просевшем из диванов, так что его тело опустилось низко, и он едва видел всю ее целиком, хотя и сидел прямо перед ней. Чувствуя злость в ее голосе, он сказал, «Так оно, если мы хотим пожениться». «Значит, ты хочешь жениться на мне, Нонса?» «Так оно, мамочка». Она закрыла глаза, когда говорила, «А теперь открыла». И ему показалось, что они покраснели. Она изменила свое положение на диване так, что ее ноги чуть не упирались в его. «Ты вправду этого хочешь?» Он посмотрел на нее снизу вверх. «Так оно. Тогда ты познакомишься с моей семьей. Если ты говоришь, что хочешь жениться на мне». Эгбуну она сказала это так, словно произносить эти слова. Ей было больно. И тут стало ясно. Для этого и ясновидца не требовалось, что на сердце у нее лежит какая-то тяжесть, спрятанная в темном уголке ее разума, и она не будет ее раскрывать. Мой хозяин тоже увидел это, а потому перетащил ее на свой большой диван, усадил рядом и спросил, почему она не хочет, чтобы он познакомился с ее родней. Вместо ответа она отстранилась от него и отвернулась. И тут он понял, что она боится. Он понял это, хотя она и отвернулась, и он видел только ее большие, свисавшие чуть не до плеч сережки в виде колец, в которые вполне могли войти два его пальца. Потому что страх — одна из эмоций, которая выражает первобытную наготу лица человека. И каждый раз, когда страх являет себя, любой смотрящий узнает его, как бы ни было разукрашено лицо. «Почему это тебя печалит, мамочка?» «Меня это не печалит», — сказала она, когда он еще даже не договорил. «Тогда почему ты боишься?» «Потому что ничего хорошего из этого не получится». «Почему?» «Почему я не могу познакомиться с семьей моей подружки?» Она посмотрела на него немигающим твердым взглядом в ответ на его такой же твердый взгляд. «Ты познакомишься с ними, я тебе обещаю. Но я знаю моих родителей и моего брата. Я их знаю». Она опять покачала головой. «Они гордые люди». Ничего хорошего из этого не получится. Но ты с ними познакомишься». Он молчал, ошеломлённый услышанным. Ему хотелось узнать больше, но он был не из тех, кто задаёт слишком много вопросов. «Когда я вернусь домой, я скажу им про тебя». Она нервно постукивала ногой по полу. «Сегодня вечером». «Я скажу им про тебя сегодня вечером. А потом посмотрим, когда я смогу тебя пригласить». Сказав это, она словно огромную тяжесть сбросила с плечи и теперь прижалась к нему, глубоко вздохнула. Но ее слова застряли в его сознании, потому что те слова, которые она произнесла, «Ничего хорошего из этого не получится, значит, ты хочешь жениться на мне, ты познакомишься с ними, я тебе обещаю, а потом посмотрим, когда я смогу тебя пригласить» нелегко выбросить из головы. В них нужно разбираться медленно, по одному. Он переваривал их, когда услышал со двора отчетливый звук, напугавший его. Он вскочил на ноги и в одно мгновение оказался на кухне, взял рогатку с подоконника и открыл москитную дверь. Но было слишком поздно. Когда он выскочил во двор, ястреб уже оседлал восходящий поток. Он бешено хлопал крыльями в устремляющихся вверх струях воздуха, а в когтях держал одного из желто-белых цыплят. Поднимаясь, он задел крыльями веревку с бельем. Та завибрировала, и два стиранных предмета одежды упали на землю. Мой хозяин выстрелил в птицу из рогатки, но камень пролетел мимо. Он вставил другой камень, но понял, что все это бесполезно. Ястреб поймал слишком высокий поток и начал набирать скорость. Глаза его уже не смотрели вниз, а были устремлены вперед, в бесцветную бесконечность неба. Чукву. Ястреб — опасная птица. Она такой же убийца, как леопард. Ястреб не желает ничего другого, кроме мяса, и всю жизнь проводит в охоте. Он — несказанная тайна среди птиц небесных. Он — парящее божество с быстрыми крыльями и безжалостными когтями. Великие отцы изучали ястреба и коршуна его брата. Они сочинили притчи, объясняющие его природу. Одна из таких притч — передает то, что случилось с курами моего хозяина. Перед каждой атакой ястреб говорит курице, «Держи цыплят поближе к груди, потому что мои когти пропитаны кровью». Мой хозяин, исполненный ярости, провожал глазами улетающего ястреба, когда Ндали открыла москитную дверь и вышла во двор. «Что случилось? Почему ты вдруг выбежал?» «Ястреб», — сказал он, не глядя на нее. Он указал вдаль, но солнце заставило его прищуриться. Он поднял руку, закрывая глаза от солнца и глядя туда, куда улетела птица. Но сцена нападения все еще стояла перед его глазами так ясно, так живо, что ему казалось, будто она продолжается. Он уже ничего не мог сделать, чтобы спасти одного из своих подопечных от растерзания. Он один знал, сколько трудов стоило ему вырастить этих птиц. А теперь... Одну из них забрали у него, как забирали и прежде, а он не смог ее защитить. Он огляделся и увидел, что остальные птицы, за исключением курицы-цыпленка, который похитили, укрылись в безопасном птичнике. Скорбящая курица расхаживала по двору шаткой походкой, кудахтала, и он знал, что она говорит на птичьем языке боли. Он молча указал направление на пустом небе. «Я ничего не вижу», — она приложила к колбу ладонь козырьком и снова обратилась к нему. «Ястреб унес цыпленка?» Мой хозяин кивнул. «Боже мой!» Он посмотрел на последствия нападения. «Кровь и перья на земле». «И скольких он унес?» «Как он...» «Офу», — сказал он, потом, напомнив себе, что говорит с человеком, который предпочитает не изъясняться, на бы добавил. «Всего одного». Он положил рогатку на скамью и бросился за причитающей курицей. Ей удалось ускользнуть от него. Тогда он предпринял вторую попытку, кинулся на нее, выставив вперед обе руки, ухватил за крыло близко к левому плечу, прижал к ограде. Потом поднял ее ногу, осторожно избегая шпоры. Курица замолчала, подняла хвост. «И как это случилось?» — спросил он Даля, собирая упавшую одежду. «Просто налетел». Он замолчал, погладил мочку уха курицы. Просто упал на них и схватил одного из цыплят этой мамы-курицы. Ее Ада зовут. Одного из ее новеньких. Он отнес курицу-аду назад в клетку и медленно закрыл дверь. Очень грустно обем. «Дорогой, дорогая Игбо». Он потер ладони одна другую и пошел в дом. «Такое часто случается?» — спросила она, когда он вернулся в гостиную, помыв руки в ванной. «Нет? Нет-нет, не часто. Он хотел на этом закончить, но... Чукву. Я его стал подначивать, чтобы он выложил все, что у него накипело. Я знал его. Я знал, что рассказ о прошлой победе — один из способов, каким человек, потерпевший поражение, может исцелить свое сердце». Это затягивает рану, нанесенную поражением, наполняет его предчувствием грядущей победы. И вот я осенил его мыслью о том, что ястребы обычно здесь не появляются. Я предложил ему сказать ей, что это случается нечасто, и он на сей редкий раз проявил уступчивость, послушался меня. «Нет, это случается редко», — сказал он. «Это не может случаться часто». «Мбану». «Нет, Игбо». «Почему?» — спросила она. «Я этого не допускаю». «Да что говорит не так давно один ястреб попытался напасть на моих птиц», сказал он, удивлённый её неожиданным переходом на искажённую форму языка белого человека, на какой говорили его соотечественники. Но именно на этом языке он рассказал ей историю о своей недавней победе, а она слушала его как зачарованная. Он начал свой рассказ с того, что не так давно... выпустил во двор всех птиц, кроме тех, что занимали одну из клеток для бройлеров, а сам начал чистить батат в кухонной раковине, время от времени поглядывая во двор. И вот в какой-то момент он увидел ястреба, парящего в небе над его птицами. Он открыл решетчатые жалюзи на окне, схватил рогатку, камень с подоконника, подул на камень, чтобы сдуть с него красных муравьев, Потом он вытащил одну из дощечек решетки, освободив пространство для руки, и вывернул регулировочные рукоятки так, чтобы дощечки стояли строго горизонтально. Потом он стал ждать атаки ястреба. Ястреб, как он сообщил ей, вероятно, одна из самых бдительных птиц. Он может часами парить в воздухе, выслеживая цель, прикладывая все силы, чтобы максимально точно нанести удар, чтобы хватило одной атаки. И мой хозяин, зная эту истребинную повадку, тоже выжидал. Он ни на секунду не оторвал глаз от парящей в небе птицы. Поэтому ему и удалось поймать ее в тот самый момент, когда она совершила свой отважный нырок во двор, схватила маленького петушка и уже пыталась оседлать восходящий поток воздуха. Снаряд припечатал хищника к ограде, вынудив его отпустить цыпленка. Ястреб соскользнул по ограде на землю. Грохнулся с глухим звуком. Потом он приподнялся. Его голова на мгновение потерялась в раскинутых крыльях. Хищник был оглушен. Мой хозяин поспешил во двор, увидел, что ястреб пытается встать на ноги, и прижал его к стене, не испугавшись его бешено молотящих воздух крыльев и воинственных криков. Он потащил птицу за крылья к ореховому дереву в конце компаунда рядом с мусорным бочком. У него даже подчеркивал он, не хватает слов, чтобы описать гнев, который охватил его. И в этой своей бешеной ярости он связал крылья ястреба. Кровь из головы птицы напитала прочные волокна шнура. Привязывая ястреба к дереву, он обращался к нему и всей его родне, ко всем, кто крал, то, что люди вроде него растили, тратя на это свое время, труд и деньги. Он вошел в дом, а потом вернулся, неся несколько гвоздей. По его спине и стекали ручьи пота. Когда он снова появился во дворе, ястреб закричал в странной ярости, пронзительным и уродливым голосом. «Мой хозяин взял большой камень, лежащий за деревом, прижал шею птицы к дереву, потом забил гвоздь в его шею камнем и гвоздь, выйдя с другой стороны, расщепил ствол, сорвал старую кору. Он вытянул одно крыло птицы, его рука и камень покрылись кровью, и тоже прибил, глубоко вколотив гвоздь в ствол дерева. Хотя он и понимал, что совершил нечто крайне жестокое и необычное, ярость так переполняла его, что он был исполнен решимости воплотить в жизнь то заслуженное наказание, которое родилось в его голове — распятие. Поэтому он связал покрытые перьями ноги мертвой птицы и тоже прибил их к дереву. На этом он закончил. Он откинулся на спинку стула, завершив историю, упоенной созданным им видением. Хотя он, рассказывая, все время смотрел на нее, ему показалось, что с начала их отношений только теперь он увидел ее в первый раз. Он чувствовал весь груз того, что выложил ей, и теперь опасался, что она может счесть его жестоким человеком. Он быстро перевел на нее взгляд, но сказать, что у нее на уме не смог. «Я...» «Поражена Нонса», он — произнесла она вдруг. «Чем?» — спросил он, чувствуя, как часто забилось его сердце. «Это историей». «И все?» — подумал он. «Неужели теперь она будет так и смотреть на него? Неисправимо жестокий человек, распинатель птиц? И что тебя в ней поразило?» — спросил он вместо этого. «Не знаю. но правда, я не знаю. Может, то, как ты рассказал...» «Но я просто вижу тебя, человека, который так любит птиц, так сильно!» Эбубедики, мысли моего хозяина закружились как в водовороте. «Любовь», — подумал он, — «как любовь может быть тем, о чем она думает в данный момент, после того, как он рассказал о себе как о человеке, способном на такую жестокость?» «Ты их любишь», — снова сказала она теперь с закрытыми глазами. «Если бы ты не любил их, ты бы не действовал так, как рассказал мне в своей истории. И сегодня тоже. Ты по-настоящему их любишь, Нонса». Он кивнул, сам не понимая, почему. «Я думаю, ты по-настоящему хороший пастырь». Он посмотрел на нее и спросил, «Что?» «Я назвала тебя пастырем». «Что это?» «Это тот, кто содержит овец. Ты не помнишь из Библии?» Его несколько встревожили ее слова, потому что он не особо задумывался над этим, как люди не особо задумываются над вещами, которыми занимаются каждый день, над вещами, которые для них рутина. Он никогда не думал, что мир надломил его. Птицы были очагом, на котором горело его сердце, и в то же время они были пеплом, который собирают, когда сгорит дерево. Он любил их, при всем их разнообразии, тогда как его отличительными чертами были однообразие и простота. Да, как и все, кто любит, он желал взаимности. И поскольку он не мог сказать, отвечал ли ему когда-нибудь взаимностью его единственный гусенок, со временем любовь моего хозяина деформировалась, превратилась в нечто непонятное ни ему, ни мне его чи «Но я держу кур, не овец», — сказал он. «Это не имеет значения. Пусть ты держишь птиц». Он отрицательно покачал головой. «Это очень верно», — сказала она, подвигаясь поближе к нему. «Ты пастырь, и ты любишь свою стаю. Ты заботишься о них так же, как Иисус с огромной любовью заботился о своих овцах». Хотя ее слова вызвали у него недоумение, он сказал. «Так оно, мамочка». Акбата Алумалу. Потом они в этот день занимались любовью, ели рис и тушенку. Потом снова занимались любовью. Но моего хозяина настолько ошеломили слова Ндали, что когда она уже заснула, он еще долго сидел на кровати, слушал треск кузнечиков на ферме и на дворе. Его мысли, словно птицы, пойманные на птичий клей, прилипли к загадочным словам, сказанным ею о семье. Он сидел, вперившись в стену прямо перед собой. Он не смотрел ни на что конкретное, когда его напугал ее голос. — Ты почему не спишь, Нонсо? Он посмотрел на нее, лег рядом. «Сейчас усну, мамочка. Почему ты проснулась?» Она шевельнулась, и он увидел очертания ее грудей в темноте. «Не знаю, просто я вдруг проснулась. Я не спала, а так дремала», — сказала она тем же слабым голосом. «Я вот что, Нонса. Я весь день думала. Что это за звук производили птицы, когда ястреб забрал цыпленка?» Они как бы все собрались, вместе. Она закашлялась, поперхнулась слюной. Они словно все говорили одно, производили тот же звук. Он начал, было отвечать, но она продолжила. Это было странно. Ты обратил внимание обе? — Да, мамочка, — сказал он. — Скажи мне, что это? Они плачут? Он вдохнул полной грудью. Ему трудно было говорить об этом явлении, потому что оно часто его трогало, потому что он ценил это свойство домашней птицы. Их хрупкость, то, что они полагались в основном на него. Он защитит, он накормит, он сделает все, что им нужно. Это отличало их от диких птиц. «Это правда, мамочка, они плачут», — сказал он. «Правда?» «Так оно, мамочка». «Боже мой, Нонса!» «Неудивительно!» «Из-за Так оно. Которого унёс ястреб? Так оно, мамочка». «Это очень грустно, Нонса», — сказала она мгновение спустя. «Но как ты узнал, что это плач?» «Мне отец так сказал. Он всегда говорил это что-то вроде похоронной песни по тому, кого они потеряли. Он называл это «Эгву-уму-обра-ихе». «Ты понимаешь». Я не знаю, как по-английски сказать «уму оберы ихе». «Маленькие штучки», — сказала она. «Нет, меньшинство». «Да, да, так оно». О таком переводе мне и отец говорил. Именно так и сказал по-английски. «Меньшинство». Он всегда говорил это, будто их орхестр. оркестр «Оркестр», — сказала она. «Оркестр». Так оно. Именно так он и произносил, мамочка. Он всегда говорил, курицы знают, что ничего другого они не могут, только плакать и издавать звук кудах-тах-тах, кудах-тах-тах. Позднее, когда она опять уплала в сон, он лежал рядом с ней, думал о нападении ястреба и ее наблюдениях за птицами. Потом, по мере того, как ночь становилась все глубже, его мысли вернулись к тому, что она говорила про семью. И страх снова прокрался в его душу. На этот раз в маске злого духа. И джанга и джангаНдиичии говорят, что если в стене нет дыры, то ящерица в дом не проберется. Даже если человек встревожен, но не падает духом он может выстоять. Хотя покой моего хозяина и был нарушен, он беззаботно занимался своими делами. доставил 99 яиц в ресторан на своей улице, съездил в инугу, чтобы продать семь цыплят и купить еще несколько кур браун и 6 мешков корма. Он купил всего один мешок смеси, когда увидел человека, играющего на уджа, флейте духов. Флейтист шел за другим человеком, торс которого был разрисован зу и Ули и Бафией. Разновидности ритуальных красок народа Игба. А в зубах он держал полоску молодого пальмового листа. Следом за двумя этими людьми шли ряженые, собравшиеся словно на Ирунмо, маскарад Игба. Группа людей в рогатых масках, разукрашенных шарамированием в виде узкоглазого ичиэ, танцевала под древнюю флейту, сопровождаемую звоном сдвоенного гонга. Как тебе известно, Игбуну, если кто-то встречается с духом предка, телесным проявлением одного или двух великих отцов, он не может противиться. Гаганаогву я не смог сдержаться, потому что я жил в дни великих отцов, когда ряженые были частым зрелищем. Я не мог противиться искушению послушать мистическую мелодию Уджа, флейты, созданные лучшими из людей, живущих на земле. Я выбежал из моего хозяина в бесснующуюся толпу духов всех видов и стран, которые собрались вокруг этого места и производили оглушительный шум. Их ноги ступали по мягкой земле Эзинмо. Но еще сильнее меня удивило то, что я увидел над другой частью кишащего людьми рынка. Группа маленьких духов в виде людей, детей, умерших в природах или в чреве матери или близнецов, убитых давно, играла, стоя на возвышении в 4 сотни метров, расстоянии, на котором становится, возможно, Экели, таинственная транспортная система астральной проекции и полета птицы. Эта группа духов удерживалась над человеческой толпой, силой, находящейся за пределами знания человека, кроме дибия и посвященных. отчего казалось, что они стоят на земле. Они топали, подпрыгивали, щелкали пальцами, играя в древнюю игру «Окве Алла». Их смех звучал громко и весело, отдавался глухим вкраплением древнего языка, давно потерянного среди людей. Чукву, я хотя и видел уже такое прежде, меня опять озадачил тот факт, что, несмотря на игру дюжины или около того детских духов, рынок внизу под ними работал без перебоев, Рынок продолжал кишеть торгующимися женщинами, людьми, приезжающими на машинах, ряжеными гуляющими по этому месту под музыку, уджо и звуки экве. Никто из них не осознавал, что находится над ними. А те, кто находился наверху, не обращали никакого внимания на тех, кто внизу. Меня так увлекли кривляющиеся духи, что я задержался. А когда вернулся в моего хозяина, маскарад со свитой уже прошел. Из-за текучести времени в царстве духов, то, что может показаться человеку часами, на самом деле длится не дольше щелчка пальцами. Вот почему к тому времени, когда я вернулся в него, он уже сидел в своем фургоне на пути в Умуахию. Из-за задержки я не смог присутствовать при всем, что делал на рынке мой хозяин, и за это я прошу у тебя прощения, оба Сидинеллу. Незадолго до прибытия в Умуахию мой хозяин получил послание от Ндали. Она сообщала, что этим вечером заглянет лишь ненадолго, потому что у нее экзамены на следующий день. Когда она пришла этим вечером в лабораторном халате, он смотрел, кто хочет быть миллионером. Ее любимое телешоу, к которому она и его приобщила. Она сняла халат, осталась в зеленой рубашке и джинсах, в которых она стала похожа на девочку-подростка. «Я прямо из лаборатории», — сказала она. «Пожалуйста, выключи телевизор, мы должны поговорить о твоем приезде завтра в дом моих родителей». «Телевизор?» — переспросил он. «Да, выключи его». «Да? Не сердись, мамочка». Он медленно поднялся, чтобы выключить телевизор, но остановился, услышав какой-то особенный звук, громкость которого все нарастала. Он замер, снова наблюдая. «И знаешь, выйдем-ка во двор, тут душно», — предложила она. Он последовал за ней во двор, где в воздухе стоял густой птичий запах. Они сели на скамейку, и она уже собиралась заговорить, когда увидела длинное черное перо, словно приклеенное к стене. «Смотри-ка, Нонса», — сказала она, и тогда он тоже увидел перо. Он отодрал его от стены, понюхал. «Это от того дурацкого ястреба», — сказал он, покачав головой. «А как оно попало туда?» «Не знаю». Он смял его, перебросил через забор, его ярость закипела, подпитываемая воспоминаниями вчерашнего дня. Она глубоко вздохнула и, заставляя себя, заговорила так, словно обдумала заранее каждое слово, словно каждое слово давно было взвешено и спланировано. «Ченонса, Соломон, Алиса, Ты был великим человеком, посланным мне Богом. Посмотри на меня, я прошла через ад. Ты встретил меня в худшем из мест». Ты встретил меня, когда я была на мосту. Я приехала на тот мост, потому что... Почему? Потому что я устала от дурного ко мне отношения. Потому что я устала от того, что меня дурачат и обманывают. Но Господь... Он послал тебя в мою жизнь в точно назначенное время. И посмотри на меня теперь. Она раскинула руки, чтобы он лучше увидел ее. Посмотри на меня. Посмотри, как я изменилась. Если бы кто-нибудь сказал мне или даже моей матери, что ее дочь будет работать птичницей, прикасаться к курицам на ферме. Кто бы в это поверил? Никто. Нонс, ты даже не знаешь, кто я и откуда. Она словно улыбалась, но он видел, что это не улыбка. Просто ее лицо делало что-то такое, что помогало скрыть трудные эмоции, кипевшие в ней. «Так что я говорю?» Почему я говорю так? Я говорю, что моя семья, мои мать и отец и даже мой брат может не принять тебя. Я знаю, это трудно понять, Нонсе, но дело в том, что мой отец — вождь, он ензе. Они скажут, что фермер для меня не годится. Вот так оно и есть. Они именно это скажут. Эгбуну. Мой хозяин слушал, а она повторяла одно и то же снова и снова, чтобы попытаться нейтрализовать воздействие сказанного. Его потрясли ее слова, потому что он боялся таких дел. Он уже подмечал знаки. Он видел их в тот день в часовом магазине на Финбар-стрит, когда она сказала, что родилась в другой стране, в Соединенном Королевстве. и Ее родители и ее старший брат учились там, и только она одна решила получить образование в Нигерии. Но, — добавила она, — я буду защищать степень магистра за границей. Он вспомнил и другой случай. Они ехали по старой части города, попали в штормовой ветер, который налетел на город. Она тогда спросила у него, учился ли он в университете. Его поразил ее вопрос. Его сердце забилось быстрее. «Нет», — ответил он, словно мертвым языком. Но дали только сказала в ответ. «Да, я понимаю». Он вспомнил, как потом она показала куда-то за многоэтажные дома, стоящие один к другому вдоль дороги вокруг комплекса Агуии и Ронси, над одним из которых торчал новый уличный фонарь на солнечной батарее, и сказала, «Мы живем где-то там, среди этих зданий». «Я не хочу тебя напугать», — сказала она сейчас. «Никто не может решать, за кого мне выходить замуж. Я решаю сама». «И я уже не ребенок!» Он кивнул. «Обим, Игхотаго!» «Дорогой, ты понимаешь, Игбо?» Спросила она, наклонив голову. Выражение ее лица словно застыло на перепутье между улыбкой и слезами. «Я понимаю, мамочка!» — ответил он на языке белого человека, удивленный ее переходом на язык старых отцов. Хотя он и слышал, как она говорит на этом языке по телефону с родителями. С ним она почти всегда говорила по-английски. она сказала что не любит говорить на игбо разве что с родителями потому что она прожила несколько лет за границей и не считала что владеет игбо свободно да алу сказала она и поцеловала его в щеку спасибо игба потом поднялась и вышла в кухню потом когда они ели она спросила нонса ты и вправду любишь меня он начал было отвечать но она прервала его «Иначе зачем бы тебе хотеть жениться на мне?» Он пробормотал какие-то слова, которые немедленно растворились в воздухе, потому что она быстро добавила. «Наверное, потому что ты любишь меня?» Он подождал несколько мгновений, потом сказал «Да». Он предполагал, что она добавит еще что-то, но она отправилась на кухню мыть посуду и забрала с собой единственную керосиновую лампу в доме. Ему пришло в голову включить аккумуляторный фонарь. но он остался сидеть и обдумывал все ее слова, когда она вернулась в гостиную. «Нонса, я еще раз спрашиваю, ты меня любишь?» В почти полной темноте он, хотя и не смотрел на нее, мог сказать, что она закрыла глаза и ждет его ответа. Она часто закрывала глаза, когда ждала ответа на свой вопрос, словно боялась услышать какие-то обидные слова. Потом, выслушав его ответ, она попыталась осмыслить его слова. «Ты говоришь «да», Нонса!» «Но правда ли это?» «Оно так, мамочка!» Она вернулась в комнату с лампой, поставила ее на табуретку рядом с собой, уменьшила фитилек, отчего их тени, обозначенные наступающей темнотой, стали огромными. «Ты вправду любишь меня?» «Оно так, мамочка?» «Чи, Нонса, ты всегда говоришь, что любишь меня!» Но знаешь ли ты, что прежде чем связывать свою жизнь с человеком, его нужно по-настоящему полюбить? Ты знаешь, что такое любовь?» Он начал было отвечать «Нет». «Скажи мне сначала, ты знаешь, что такое любовь?» «Знаю, мамочка». «Это правда?» «Нет, на самом деле это правда?» «Оно так, мамочка». «Тогда нонса». «Скажи, что такое любовь?» «Я знаю. Я ее чувствую», — сказал он. Он открыл рот, собираясь продолжить, но произнес только «мммм». А потом снова замолчал, так как боялся ответить неправильно. «Нонса, ты меня слышишь?» «Да. Я чувствую любовь, но не могу лгать, будто знаю все о ней во всех подробностях». «Нет, Нонса, нет». Ты сказал, что любишь меня, значит, ты должен знать, что такое любовь. Ты должен это знать. Она вздохнула и цокнула языком. Ты должен знать, Нонса. Гаганаогву эти ее слова встревожили моего хозяина. Хотя я, как и всякий хороший, чей позволяю моему хозяину пользоваться талантом, который я выбрал для него из зала талантов, сведя свое вмешательство в его принятие решений к минимуму, тут мне захотелось вмешаться. Но меня остановил его выбор, а выбрал он эффективный инструмент молчания. Потому что мне уже было известно, когда спокойствие человеческой души оказывается под угрозой, она часто поначалу отвечает кротким молчанием, словно оглушенное губительным ударом, последствием которого нужно дать рассеяться. А когда это рассеяние завершилось, он пробормотал. «Окей». Он откинулся на спинку стула и вспомнил, что она говорила ему об одной из своих подружек, посмеявшейся над человеком, который после первой встречи сказал, что любит ее. Он тогда задумался, почему она и Лидия, ее подруга, сочли это совершенно нелепым, заслуживающим осмеяния. Это напомнило ему о том случае, когда мисс Джей смеялась над ним в ответ на его признание в любви. Тогда, как и сейчас, его это удивило. Он посмотрел на ее силуэт, и ему впервые пришло в голову, что он толком не дал себе труда задуматься о том, что повлечет за собой женитьба. Ей придется переехать к нему в компаунд. Она будет ездить с ним в фургоне, развозить яйца в пекарню на Финбор-стрит и мясо по ресторанам, куда он время от времени поставляет птицу. Все, что когда-то перешло в его собственность, теперь станет и ее собственностью. Все. Правильно ли он услышал себя? Всё. А если со временем она понесёт его семя, то ребёнок, который родится, даже этот ребёнок будет принадлежать им обоим. Её собственность, её машина, он извлечёт выгоду из её учёбы в университете, из её семьи, из её сердца, и всё, что было её, принадлежало ей. Всё, что будет принадлежать, будет и его собственностью. Вот что подразумевает брак. В свете этого нового понимания он проговорил. «Вообще-то я не знаю. Я не могу сказать. Она, вероятно, произнесла «Окей», открыв глаза. «Но ты...» — начала была она, но замолчала. «Что?» «Что?» — спросил он в отчаянной попытке не дать ей утаить то, что она хотела сказать, потому что она часто так поступала. Замолкала на полуслове потом возвращала все сказанное в кувшин мысли и запечатывала там, чтобы выпустить позднее, а иногда и не выпускать вовсе. «Не волнуйся», — ответила она чуть ли не шепотом. «Значит, ты будешь у меня в доме в следующее воскресенье и познакомишься с моей семьей». асыбурова ты знаешь, что Чи — это сосуд памяти, пополняющееся знанием многих циклов существования. Каждое событие. Каждая деталь стоит, как дерево, выставленное в яркой тьме вечности. И в то же время Чи не помнит всех событий, а только те, которые заметно повлияли на хозяина. Должен сказать тебе, что решение моего хозяина в тот вечер я запомню навсегда. Поначалу он ждал, что она скажет те слова, которых он боялся. Ничего хорошего из этого не получится. Но она молчала. И тогда он, запинаясь, проговорил. Так оно, мамочка. Я познакомлюсь с твоей семьей в следующее воскресенье.